Глава 32. Визит к ф р е й л е н Анне Шонлайн. Телефонный звонок б а р х а у з е н а с сообщением, что он выследил Энну Клуги в Западном Берлине, поверг комиссара ш е р и х о в а изрядное замешательство. Он невольно ответил «Да, выезжаю, скоро буду» и уже собрался выходить, когда его опять одолели сомнения. «Да, конечно, теперь этот малый, которого он так мечтал изловить, за которым столько дней охотился, считая у него в руках».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 В ходе поисков комиссару удавалось затуманить себе мозги, он даже рассуждал с ассистентом Шрёдером о том, что Клуги наверняка и в других делишках замешан. Именно что в других, но не в этом, о т к р ы т к и писал не он. Не он. Если арестовать его, п р и в е с т и сюда, на принц а л ь б р е х ш т р а с с е то обергруппенфюрера уже не остановишь, он сам допросит к л у г е А тогда всё раскроется, не насчёт открыток,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 Раз-другой Праль уже недвусмысленно намекал, что передаст дело Домового в другие руки, кому-нибудь поэнергичнее. Этак опозориться комиссару никак нельзя, вдобавок он увлекся этим делом, оно стало для него важным. э ш е р и к сидит за письменным столом, смотрит в пространство, покусывает свои разлюбезные песочные усы. «Черт, полный тупик», — думает он. «Я сам себя туда загнал. Что ни сделай, все неправильно». А сидеть, сложа руки, тем более. Окаянный тупик. Он сидит, ломает голову. Время идет, а комиссар Эшерих все сидит и размышляет. Баркхаузен. Да пошел к ч е р т этот Баркхаузен. Пускай торчит там и следит за домом. Времени у него пруд пруди. И если он проворонит Энна, комиссар все кишки из него вытрясет. Пять сотен марок. Прямо сейчас. Фиг ему с маслом, о н и пять сотен. Этот «Энна» со всеми потрохами сотни таких «Энна» не стоят пятисот марок. По морде он съездит этому кретину Баркхаузену. Комиссару начихать на к л у г е ему нужен автор открыток. Однако, продолжая молча сидеть за столом, комиссар все-таки меняет свой взгляд на Баркхаузена».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 Вечно у нее всякий сброд ночует, а о т д е л п р о и з в о д и т е л ь почтового ведомства, он на четвертом этаже живет, утверждает, что по ночам Анна ш о н л а й н еще и заграничное радио включает. Утверждает, пока что не под присягой, но намерен прилежно продолжать подслушивание. Да, консьерж давно собирался потолковать... с б л о к в а р т о м насчет этой Шонлайн, но вполне может все рассказать господину комиссару. Первым делом надо ему зайти к ней, а коли выяснится, что там того человека вправду нет, можно и на других этажах п о с п р о ш а т ь Но в целом и во ф л и г е р е живут исключительно добропорядочные люди. «Это здесь», — шепчет консьерж, — «Станьте тут, чтобы вас было видно в глазок», — шепчет в ответ комиссар. «Скажите, что вы от народной благотворительности насчет корма для свиней или по поводу зимней помощи». Примечание. Национал-социалистическая народная благотворительность — общественная организация, существовавшая в рамках НСДАП и осуществлявшая разного рода помощь членам нацистской партии и их семьям. Конец примечания. «Слушаюсь», — говорит консьерж и звонит в дверь. Некоторое время ничего не происходит. Консьерж звонит еще и еще раз. В квартире царит тишина. «Нет дома», — шепчет комиссар. «По чем я знаю?» — отзывается консьерж. «Сегодня я Шенляйн на улице еще не видал». Он звонит в четвертый раз. Совершенно неожиданно дверь открывается, хотя из квартиры не доносилось ни звука. На пороге стоит высокая, худая женщина, вытянутые на коленях линялые тренировочные штаны, к а н а р е й ч н а я кофта с красными пуговицами, лицо костлявое с резкими чертами в красных пятнах, как часто бывает у туберкулезных. Глаза тоже блестят, словно в лихорадке. «В чем дело?» – коротко спрашивает она.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 Мольберт, на котором стоит портрет мужчины с окладистой бородой, увеличенная подкрашенная фотография. В воздухе висит табачный дым, в пепельнице несколько окурков. «В чем дело?» — снова спрашивает Фрейлайн Шонляйн. Она останавливается у стола, комиссару сесть не п р е д л а г а ю т Но комиссар все же садится, достает из кармана пачку сигарет, кивает на портрет. «Кто это?» «Мой отец», — отвечает женщина, и снова спрашивает, в чем дело. «Хочу задать вам кое-какие вопросы, госпожа Шонляйн», — комиссару протягивает ей сигареты. «Садитесь же и курите», — женщина быстро говорит. «Я не курю». «Один, два, три, четыре», — подсчитывает и шерих а к у р к и в пепельнице и табачный дым в комнате. е «У вас гости, госпожа Шенляйн?» Она смотрит на него без испуга и без страха. «Я никогда не признаюсь, что курю, так как доктор категорически запретил мне курить из-за легких. Стало быть, гостей у вас нет. Стало быть, нет. Я быстренько о с м о т р ю квартиру, комиссар встает. Нет, нет, не беспокойтесь, я найду дорогу». Он быстро обошел две другие комнаты, заставленные диванами, горками, шкафами, креслами и консолями. Разок остановился, прислушался, обернулся лицом к одному из шкафов, усмехнулся. Потом вернулся к хозяйке квартиры. Она по-прежнему стояла у стола. «Мне сообщили, — сказала Шерих, снова садясь, — что у вас часто бывают гости... которые обычно остаются на несколько дней, но никогда не регистрируются. Вам известны инструкции насчет обязательной регистрации? «Мои гости почти сплошь племянники да племянницы, и живут они у меня обычно не более двух дней. По-моему, регистрация обязательно н а ч и н а я с четвертой ночевки. «Должна быть у вас очень большая семья, госпожа ш а н л я й н задумчиво проговорил комиссар. «Почти каждую ночь у вас квартируют один, два, то и три человека». «Это огромное преувеличение, а семья у меня действительно очень большая, шестеро братьев и сестер, все состоят в браке и имеют по многу детей. И среди ваших племянников и племянниц столь почтенные старые люди?» «Их родители, разумеется, тоже порой меня навещают. Очень большая семья, вдобавок легкая на подъем. Кстати, я еще вот что хотел спросить. «Где вы держите радиоприемник, госпожа ш о н л я й н Я что-то его не заметил». Она крепко сжала губы. «У меня нет радиоприемника». «Ну, конечно, конечно, вы никогда не признаетесь, что курите сигареты, вот и здесь то же самое. Но музыка по радио не вредит легким». «Зато вредит политическим взглядам», — ответила она с легкой насмешкой. «У меня нет радиоприемника».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 «Разумеется, вы правильно сделаете, если перед уходом выпустите из шкафа человека, который там спрятан. Когда я осматривал вашу спальню, по-моему, он уже сильно страдал от духоты. К тому же в шкафу, наверное, много нафталина». Красные пятна сбежали с ее лица, побелев как мел, она смотрела на него. Эшерих покачал головой. «Эх, дети, дети», — сказал он с насмешливой укоризной, —